Глава 44. В погоне за концессией. После того, как деньги на постройку надземных железных дорог были добыты таким блистательным и необычным путем, перед Каупервудом возникла другая и не меньшая трудность — получить концессию. А для этого наряду с прочим необходимо было утихомирить достопочтенного Чеффи Сласа который, находясь в полном неведении относительно собранных против него улик, начал метать громы и молнии, лишь только прослышал, что в близких к городскому самоуправлению кругах поговаривают о предоставлении Каупервуду новой концессии. — Вы, конечно, не допустите этого, мистер Слас, заявил Хэнд своему Наймиту, которого он любезно, но настойчиво пригласил к себе на завтрак для срочной деловой беседы. «Нужно приложить все силы, чтобы этому воспрепятствовать!» Будучи мэром, мистер Слас легко мог повлиять на бюрократическую машину городского самоуправления. «Вы должны возбудить вокруг этого дела такой шум, чтобы олдермены не посмели провести концессию вопреки вашему желанию!» «Помните ваша репутация в Чикаго, а, следовательно, и вся ваша политическая карьера поставлена сейчас на карту!» Если вы провалите эту концессию, вам обеспечена поддержка всех газет и всех финансовых и привилегированных кругов города. В противном же случае вы рискуете остаться совсем один. Это, знаете ли, не проходит даром, когда люди предают своих сторонников, изменяют своим клятвам и не исполняют того, ради чего их выбирали. Мистер Хант был разгневан. Мистер Слас в безукоризненном черном сюртуке и Белоснежный манишки был решителен, бодр и исполнен уверенности в том, что все указания мистера Хенда будут неукоснительно выполнены. Он разгромит этот проект концессии в пух и прах, и, конечно, большинство олдерменов присоединится к его мнению. — Не беспокойтесь, от меня им ничего не добиться, — торжественно заявил он. — Я знаю все, что они замышляют. «И они знают, что я это знаю!» Он бросил на мистера Хэнда взгляд, каким один поборник закона и справедливости должен награждать другого, и богач-банкир остался в приятной уверенности, что бразды правления находятся на этот раз в надежных руках. После этой беседы мистер Слас дал интервью в газеты, в котором он доводил до сведения всех Холдерменов и муниципальных советников что никаких постановлений о выдаче концессии вроде той, которую ему хотят навязать, он, мэр города Чикаго, не подпишет. В то самое утро, когда вышеозначенное интервью появилось в газетах, и мистер Слас, как всегда ровно в половине десятого, перешагнул порог своей канцелярии, раздался телефонный звонок и секретарь доложил, что мистер Фрэнк Алджернон Каупервуд желает говорить с мистером мэром. Мистер Слас, уже чувствуя на своей голове лавровый венок победителя, гордый появлением интервью на первых полосах газет, преисполнился вдруг непомерной спеси от сознания своих гражданских добродетелей и важно молвил «Хорошо, соедините нас, мистер Слас услышал он голос Каупервуда. С вами говорит Фрэнк Алджернан Каупервуд. Так, чем могу служить, мистер Каупервуд? Я ознакомился с вашим интервью в утренней газете. Вы изволили заявить, что ни один проект предоставления мне концессии на постройку надземной дороги на северной или западной стороне не получит вашего одобрения. Совершенно верно. — надменно отвечал мистер Слас. Не получит. — Не кажется ли вам, мистер Слас, несколько поспешным и преждевременным бороться с тем, что относится пока лишь к области слухов? Калперут, внутренне усмехаясь, играл с мистером Сласом как кот, с с зазевавшейся мышью. — Я бы хотел побеседовать с вами, прежде чем вы сделаете какой-либо... Непоправимый шаг может случиться, что, выслушав мои доводы, вы уже не будете так агрессивно настроены. Я ведь не раз направлял к вам кое-кого из моих друзей, но вы, как видно, не сочли возможным принять их. — Нет, не счел! — все так же надменно произнес мистер Слас. Не забывайте, мистер Каупервуд, что я человек занятой. А кроме того, я положительно не вижу, в чем я мог бы пойти навстречу вашим желаниям и по своему характеру, и по своим нравственным воззрениям я не могу не быть решительным противником того, к чему направлена вся ваша деятельность, ибо моя деятельность преследует как раз противоположные цели. Не думаю, чтобы нам с вами удалось найти общий язык. Откровенно говоря, я уверен, что ничем не смогу быть вам полезен. — Позвольте, позвольте одну минуту, уважаемый господин мэр. Любезно и торопливо проговорил Каупервуд, боясь, как бы мистер Слас не повесил трубку. Так снисходительно высокомерен был его тон. «Я со своей стороны полагаю, что мы с вами все-таки найдем общий язык, хотя сейчас вам это и кажется невероятным. Быть может, вы не откажетесь позавтракать сегодня у меня, а не то, если хотите, я могу приехать к вам, домой или в канцелярию, как вам будет угодно». — Нам с вами необходимо кое о чем потолковать. И, согласившись на это хотя бы просто из любезности, вы вскоре убедитесь, что поступили очень благоразумно. — У меня нет времени завтракать сегодня с вами, — отвечал мистер Слас. И принять вас у себя я тоже не могу, я слишком занят. И, кроме того, должен вам сказать, что я вообще не склонен вести какие-либо секретные переговоры с глазу на глаз «Ни с вами, ни с вашими агентами. А если вы все-таки сочтете нужно посетить меня, то имейте в виду, что вам придется разговаривать со мной при свидетелях». «Отлично», — отвечал Каупервуд. «Я не потревожу вас своим посещением, мистер Слас. Но если вы не навестите меня сегодня до пяти часов вечера, то завтра вам будет предъявлен иск в связи с нарушением обещания сочетаться законным браком с некой миссис Брэндон» и ваши письма, адресованные этой особе, станут достоянием гласности. Я хочу напомнить вам, что каждый день приближает нас к новым выборам, и Чикаго, вероятно, предпочтет иметь своим мэром человека, чья нравственность соответствует его показной добродетели. Всего наилучшего. Мистер Каупервуд с треском повесил трубку, а мистер Слас Остался сидеть, словно пригвожденный к месту. Мертвенная бледность разлилась по его лицу. Миссис Брэндон? Нежная очаровательная миссис Брэндон? Такая сдержанная, такая благоразумная. И так коварно покинувшая его. Возможно ли, чтобы она стала преследовать его судом? И за что? За то, что он якобы нарушил обещание жениться на ней? И как могли его письма попасть в руки Каупервуда? Вуда? Бог ты мой, эти умильные влюбленные письма! А что, если узнает жена, дети или чего доброго? Весь приход и добродетельный тупица священник! Да что там, весь Чикаго узнает? Чикаго, где полным-полно ханжей, святош, моралистов, блестителей нравственности... Внезапно ему пришло в голову, что миссис Брэндон никогда не писала ему раз только какую-то ничем не значащую записку. По правде говоря, ему ведь ничего о ней не известно.